Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина все это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им грудь, как мамка-младенцу. Что, мол, с вами поделаешь? Ну, ешьте, ешьте меня, кормитесь, и усмехалась. Другое место в лесу было еще замечательнее. Оно было на возвышенности. Возвышенность — это род Шихана — с одного края круто обрывалась. Казалось, внизу, под обрывом, предполагалось что-то другое, чем наверху — река или овраг или глухой, некошенной травой, поросший лук. Однако под ним было повторение того же самого, что наверху, но только на головокружительной глубине — на другом вершинами деревьев под ноги ушедшем опустившемся уровне вероятно это было следствие обвала точно этот суровый подоблочный богатырский лес как то споткнувшись весь как есть полетел вниз и должен был провалиться в тартарары сквозь землю но в решительный момент чудом удержался на земле и вот целый невредим виднеется и шумит внизу но не этим Другой особенностью была замечательная лесная возвышенность. Всю ее по краю запирали отвесные, ребром стоявшие гранитные глыбы. Они были похожи на плоские отесанные плиты исторических дольменов. Когда Юрий Андреевич в первый раз попал на эту площадку, он готов был поклясться, что это место с камнями совсем неприродного происхождения а носит следы рук человеческих. Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище неизвестных идолопоклонников, место их священнодействий и жертвоприношений. На этом месте холодным пасмурным утром приведен был в исполнение смертный приговор одиннадцати наиболее виновным по делу о заговоре и двум санитарам-самогонщикам. Человек двадцать преданнейших революции партизан с ядром из особой охраны штаба привели их сюда. Конвой сомкнулся полукольцом вокруг приговоренных и, взяв винтовки на руку, быстрым, теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть. Допросы, долгое пребывание под стражей и испытанные унижения лишили их человеческого облика. Они обросли, почернели, были измождены и страшны, как призраки. Их обезоружили в самом начале следствия. Никому не пришло в голову ощупывать их вторично перед казнью. Это представлялось излишней подлостью, глумлением над людьми перед близкой смертью. Вдруг шедший рядом с Водовиченкой, друг его, и такой же, как он, старый идейный анархист Ржаницкий, дал три выстрела по цепи конвойных, целясь в Севоблюя. Ржаницкий был превосходный стрелок, но рука у него дрожала от волнения И он промахнулся. Опять та же деликатность и жалость к былым товарищам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или ответить преждевременным залпом до общей команды на его покушение. У Ржаницкого оставалось еще три неистраченных заряда, но в возбуждении, может быть, забыв об них и раздосадованный промахом, Он шваркнул Браунинг о камне. От удара Браунинг разрядился, в четвертый раз ранив в ногу приговоренного Пачколю. Санитар Пачколя вскрикнул, схватился за ногу и упал, часто-часто взвизгивая от боли. Ближайшие к нему Пафнуткин и Гораздых подняли, подхватили его под руки и потащили, чтобы в переполохе его не затоптали товарищи потому что больше себя никто не помнил. Пачколя шел к каменистому краю, куда теснили смертников, подпрыгивая, хромая, будучи не в состоянии ступить на перешибленную ногу, и безостановочно кричал. Его нечеловеческие вопли были заразительны. Как по сигналу все перестали владеть собой. Началось нечто невообразимое. Посыпалась ругань. Послышались мольбы и жалобы, раздались проклятия.